Глава 77. Франк Шарко проснулся, когда шасси аэробуса коснулись посадочной полосы Поздненского аэропорта Лавиц. Он с трудом вынырнул из сна, вспоминая события последних часов. Санитарный контроль в аэропорту Шарль-де-Голль. Информационные бюллетени о гриппе, которые раздавали пассажирам, множество вопросов, бумаги, которые пришлось заполнять перед посадкой в Германии. Были ли у вас в последние дни контакты с людьми, имеющими симптомы гриппа? Спросили его в числе прочего. Чтобы не быть отправленным во Францию, Шарко соврал по всем пунктам. Потом было ожидание во Франкфурте, в зале вылета. Впечатление, что он блуждает между двух миров. Потом, час спустя, он сел в другой самолёт и вновь провалился в тяжёлый сон. Когда самолёт остановился, он достал свой чемоданчик на колёсах из багажного отделения над сиденьем. Включил, как все пассажиры, мобильный телефон, не дожидаясь разрешения. Поспешил послать сообщение Бертрану Козю, что он прибыл, и получил ответ ещё не выпустив аппарат из рук. Коллега обосновался у него дома, мать Люси приготовила ската в масле, всё прекрасно. Шаркол успокоился. Козёл был классным парнем. Он прошёл контроль и поменял в банкомате деньги на злоты. Люцан Крущик ждал его в условленном месте, одетый в штатское, с табличкой "Франк Шарко" в руках. Крепко сбитый парень с короткими светлыми волосами и льдистыми голубыми глазами, затянутый в кожаное пальто, застёгнутое до подбородка. На первый взгляд от него исходила холодность агента КГБ. Шарко прикинул, что он примерно его ровесник. Мужчины уважительно поздоровались и пару минут оценивающе разглядывали друг друга. Они были одного роста. Хорошо долетели. Английский крусчика был весьма приблизительным, поэтому Шарко легко его понял. Отлично. Уже поздно. Предлагаю проводить вас в отель, потом мы найдём спокойное местечко, чтобы поговорить о наших делах. Как называется отель? Шарко достал из кармана бумажку, которую ему дали в отделе командировок. Отель Влоски. Дольна Вильда 8. Недалеко от вокзалов и старого города. Всего километров 10 отсюда. Мы будем там через 20 минут. Когда вы уезжаете? На завтра после обеда. Мм, быстро вы. Воздух на улице был сухой и хлёсткий. Шарко поднял воротник куртки. Темень стояла непроглядная, безоблачное небо усеяно робкими звёздами. Они отыскали на парковке машину и поехали. Это явно был личный автомобиль кружчика. Сзади были прикреплены два детских сиденья и валялись пакетики конфет. У вас двое детей? Тобиш 4 года и Илона 2 года. Они прелесть. А у вас Жюль и Адриен. Им 16 месяцев. Они близнецы. А, близнецы. У моей матери была сестра-близнец. Он говорил о ней в прошедшем времени. Шарков взглянул на его профиль, чуть приплюснутый нос, два маленьких шрама над бровью, квадратный подбородок питбуля. Он смотрел на дорогу, ничего не говоря, сжав губы. Молчун, как и Шарко. французский сыщик умел узнавать полицейских которым досталось за их карьеру было что-то такое в их молчании и скупых жестах здесь в польше на долю крушика возможно выпали те же невзгоды те же страдания что и ему франк смотрел на огни города к которому они уже подъезжали по широким проспектам ещё ездили трамваи кричащих расцветок Шарко представлял себе холодный и строгий город. Здания с прямыми углами, но многие из них были забасыловатой архитектуры. Улицы были полны народу, по большей части молодёжи, оккупировавшей бары и рестораны. Дома с барочными и классическими фасадами были освещены причудливой игрой огней, создававшей призрачную атмосферу, в которой хотелось затеряться. Шарков вспомнились северные города, Лиль, Дуэ. От здешних людей должно было исходить то же тепло. Номер в отеле оказался самый обыкновенный, но Шаркову было всё равно. Он попросил у крощика четверть часа, чтобы освежиться с дороги. Надевая более свободную одежду, он позвонил Мари и осведомился, как дела. У Люси появился аппетит, дети уже спали, а перед сном требовали папу. Повесив трубку со сжавшимся сердцем, он подумал о Николае. Хорошо, что с другом сейчас его отец, подумал Франк и о родителях Камиль, об их страданиях. Скорее всего, им ещё не выдали тело для захоронения из-за судебно-медицинской волокиты. Ожидание лишь продлит их боль, они не могут даже оплакать дочь. Всё это так бесчеловечно. Из-за них Шарков вздохнул перед зеркалом, посмотрел на пораненную кисть руки и предпочёл не задерживаться в этих четырёх стенах. Взяв папку с документами, он нашёл своего коллегу в тихом уголке в холле отеля.